Глава 24. Атмосфера в доме сестры немного наладилась. Мами всё же удалось усадить Сандру и Флина за стол переговоров, чтобы найти хоть какой-то компромисс. Но, кажется, сестра из-за этого мирного жеста ещё больше возненавидела мать, но отрывалась на супруге. Вы уже живёте вместе с Заком. Теперь он готовит тебе завтраки, извила Сандра. Флинцер Пеливер воздерживался от комментариев. Он всячески убеждал жену, что будет помогать ей и детям уделять максимум внимания, и его личная жизнь не станет этому препятствием. "Думаю, вы хорошо всё решили", произнесла я с позитивом, закрывая дверь за зятем. "Ты что, веришь в его сказки? Мы все будем жить долго и счастливо", огрызнулась Сандра, а затем поднялась в свою комнату. Ей нужно время, пояснила мама поведение своей старшей дочери. Боюсь, больше никогда не увижу её в хорошем настроении, вздохнув, ответила я и присела на диван. Мама расположилась рядышком, обвивая меня своим незримым теплом. Тебя ведь тоже что-то беспокоит, мужчина? Они всегда всему виной, осторожно спросила мама, используя шуточную форму, чтобы не спугнуть искренность нашего разговора. Я совсем запуталась. Не знаю, кто я на самом деле, туманно произнесла в ответ. Может, тебе попробовать себя в качестве писателя? Пьер научит всяким примочкам этой сферы, если дашь ему шанс. Я поняла, к чему мама завела подобный разговор. Никто не интересовался её жизнью во Франции, глубоко погрязнув в свои проблемы. Даже сейчас вихрь моих мыслей носился не рядом со знакомством с Пьером, а около предложения мамы стать настоящим писателем. Редактируя детские книжки, всё время фантазировала о своих героях. В первую очередь написала бы о двух ведьмах, которые живут в одном королевстве, ходят в волшебную академию и враждуют между собой. Я придумала их образы и имена. Вредную и темноволосую ведьмочку звали бы Блер, а её соперницу, рыжеволосую красавицу, прозвала бы Дьянной или Кассандрой. Пока что до конца не определилась. Конечно, в конце концов девчонки станут подругами, но им придётся пройти нелёгкий путь. Похоже, моя идея тебе понравилась, прервала фантази мама. «Да, но мало просто написать книгу. Ее нужно где-то публиковать, иметь средства для рекламы, выдавило жестокую реальность, которая губит всех начинающих писателей. Я не говорила вам с Сандрой, но отец, уходя от нас, оставил счет в банке, что-то вроде трастового фонда». «Серьезно? Почему ты никогда не рассказывала об этом?» Я уже предупреждала, что наделала массу ошибок в молодости. Гордость не давала мне возможности трезво мыслить. Но сейчас, когда твоя сестра останется одна, а ты нуждаешься в реализации, думаю, самое время воспользоваться отцовской щедростью. Мама говорила искренне. Её сожаление передалось и мне, ведь я никогда не пыталась узнать, кем был мой отец. Оказывается, он подготовил почву для нас с сестрой. Разве после этого не заслужил капельку уважения? Мы с мамой решили некоторое время не говорить с Андреем о деньгах. В таком состоянии она перевернёт всё против родительницы, обвинив её во всех смертных грехах. Вместо этого начали поиск пиар-менеджера, который поспособствует успешному старту продаж моей ещё не написанной книги. Яркое и броское объявление фирмы Mircal привлекло внимание мамы. Призыв творить чудеса вместе вызвал ещё большее доверие у моей помощницы. Она даже сама договорилась о нашей встрече с мисс Шепард. Надев лёгкую персиковую блузку и песочного оттенка юбку, я отправилась в кафе Мейвуда, чувствуя, как жизнь начинает налаживаться. Это ощущение не продлилось долго, потому что за столиком меня ожидала не просто мисс Шепард, а Сара Шепард, та самая девушка мистера МакДугла. Я понятия не имела о ее профессии и роде деятельности. Признаться честно, в душе я надеялась, что девушка моего начальника просто пустышка, сидящая на его шее и сосущая деньги пачками. Но нет, Сара оказалась хорошим специалистом в области пиара. «Добрый день! Ты, наверное, Милли», обратилась безупречная блондинка. Она понятия не имела, что будет сотрудничать с бывшей работницей своего бойфренда, зато я не упустила возможности разглядеть в ней всё до мельчайших деталей. В целом преследовала цель найти изъяны. Но из-за их отсутствия лишь наполнялась гневом и неуверенностью в себе. "Значит, ты никогда ещё не пробовала себя в качестве писателя?" уточнила Сара, скептически пройдясь взглядом по резюме. Нет. Я работала в издательстве, но решила сменить род деятельности. Что послужило причиной? Поинтересовалась собеседница. Осознала, что больше не нужна одному человеку. Не зная, с чего вдруг потянуло на откровение, тем более с девушкой, которой доставалась вся ласка и любовь Себастьяна, но слова выпрыгнули, не спросив разрешения. Понимаю, кивнула Сара, чем крайне меня удивила. Правда? Да, я сама недавно рассталась с парнем. Точнее, он бросил меня, когда мы были Сара осеклась, дочитав в резюме до места, где указано название редакции, где я работала. Вот откуда тебя помню. Работала у Себастьяна Макдугла, верно? Резкий переход девушки с одной темы на другую слегка смутил меня. Я всё ещё прокручивала её слова о том, что они с мистером Макдуглом расстались. Может, любимый мужчина не врала в своих чувствах? Или же ссора между ними с Сарой произошла совершенно по другому поводу? Это Себастьян посоветовал тебе обратиться ко мне. Значит, он ищет повод помириться, уже предавалась фантазиям сидящая рядом блондинка. Мне не хотелось разочаровывать её, признавшись, что никакого коварного плана мистера Макдугла в моём визите нет. Но буквально сейчас, разглядев загоревшихся в глазах Сары то же волнение и трепет, таившийся и в моём сердце. Девушка была всё ещё влюблена в бывшего парня и моего бывшего босса. Мы утопали в этой любви, но были абсолютно не нужны общему мужчине. Хоть мне теперь и не требовалось волноваться о финансах благодаря неожиданному трастовому фонду, но сидеть без дела не могла. Однако мне не хотелось работать на конкурента Pegasus. Я слишком трепетно относилась к своему первому издательству и чувствовала бы себя предательницей, устроившись в другое. Мне хотелось найти место, где спокойно, нет интриг и красивых боссов, и ноги сами привели меня туда, где желала поселиться душа. Милли, привет. Чтение сказок завтра или ты просто так заглянула? Приветливо поздоровалась управляющая книжным магазинчиком в Лертауне. Доброе утро, Тифани, улыбнулась я в ответ, испытывая к женщине самые тёплые чувства. Я по другому вопросу. У вас не найдётся работы для меня? Ты хочешь работать в магазине? удивилась управляющая. Могу предложить только вакансию продавца. Отлично, можно попробовать. Тифани смотрела на меня с недоверием, словно не верила, что моя просьба серьёзная, а не шутка. Или же не знала, как вежливо отказать, не испортив наши отношения. Я всегда рада тебе, Милли, но уверена, что тебе это подходит. Твоя редакторская работа, как мы узнали, идёт в гору. Что-то случилось? осторожно спросила Тифани. Немного поменялись ориентиры в жизни, уклончиво ответила я. Понимаю, кивнула женщина, явно догадавшись, что причина, как всегда, кроется в любовной драме. Тогда с удовольствием приму тебя в наш скромный коллектив. Сможешь выйти в понедельник. Новая жизнь с понедельника мечта перфекциониста. Я устроила себе маленький уголок писателя за письменным столом у окна и не вылазила из комнаты целые выходные, отлучившись только на чтение сказок. Хорошо, что на кухне хозяйничала мама и не дала умереть от голода. Мне нравилось сочинять свои небылицы, наполняя их волшебством и светом. Герои вели себя чересчур наивно, но кто будет осуждать персонажей сказки? Им и положено быть немного не от мира сего и верить в чудеса. Ну, пожалуйста, позволь мне прочитать, умоляла мама. Она уже полчаса сидела позади меня и не отступала. Упрямство моей мамы не знало ни совести, ни границ. Я написала всего несколько страниц. Дам, когда закончу, проворчала я. Буду рада и отрывку, стояла на своём мама, и мне пришлось сдаться. Нервно следила за тем, как Эбигейл листает распечатанные страницы. Во время чтения на губах женщины несколько раз мелькнула улыбка, и я восприняла это как хороший знак. Очень приятно написано, подвила итог мама, и я знала, что на её языке это высокая степень похвалы. Спасибо, я ещё буду редактировать. И кто этот волк? Что? Не поняла я вопроса. А ты забыла, что такое волк на английском? А как это будет по-французски, я не знаю. Не пытайся меня провести. Этот чудесный помощник в лице волка явно имеет прототип в твоей жизни. Кто-то такой же надёжный и заботливый. Только услышав мамины слова, я поняла, что в них есть доля правды. Неужели даже на странице детской сказки я притащила образ Себастьяна? Когда-то мы обсуждали, на каких животных похожи и директора я представила именно волком как же своеобразно работает подсознание. Но почему герой получился положительным, а не жестоким зверем, каким я теперь считала мистера МакДугла? Это просто животное, мам. Не ищи потайного смысла там, где его нет, отмахнулась я. Я принесу тебе кофе. Не стала допытываться мама, но я знала, что она мне не поверила. Трудовые будни в книжной лавке принесли мне желанный душевный покой. В отсутствии покупателей я бродила среди стеллажей, изучая их жителей. Как же много произведений написано в мире, и становится грустно от осознания, что не успеешь прочитать их все. Может, и моя сказка найдет отклик в сердцах читателей. Я не грежу о мировой славе, только хочу, чтобы кто-то согрелся моей доброй историей в тяжелые моменты. В смене в магазине работало всего три сотрудника, управляющая и два продавца. Тифа необычно решала документальные вопросы и занималась поставками, поэтому в торговом зале находились лишь мы с Эрикой. Я схожу на обед, оповестила коллега. "Да, конечно", кивнула я, обслуживая клиента на кассе. Пробив книги, я пересчитывала кассу и услышала, как кто-то подошёл. "Подождите, пожалуйста, секундочку", попросила я, не поднимая головы, увлёкшись подсчётом. Могу ждать вечность, если потребуется, знакомый мужской голос заставил сердце дрогнуть. Из головы сразу вылетели все цифры и способности к математике. Я выпрямилась, смело взглянув в глаза мистеру Макдуглу. Что вы хотите? задала прямолинейный вопрос, не теша себя догадками о причинах визита босса. Влюблённая дурочка внутри уже заверщала, что мужчина приехал ради меня, но здравый рассудок подсказывал, дело может касаться подписи рабочих документов. Историю о глупце, который упустил своё счастье, ответил Себастьян, будто вопрос касался книг. Тогда вам к стеллажу с русской классикой. Наш зрительный контакт был мучительным для меня, поэтому отвела взгляд, снова занявшись пересчётом кассы, точнее, делала вид, что этим занимаюсь. Милли, мы можем поговорить? Если вы не заметили, я работаю мистер Макдугал. Когда у тебя обеденный перерыв? Я подожду. Через час. И обед я договорилась разделить с другим человеком. После своей резкости немного осмелела и снова посмотрела в некогда любимые глаза. И какова тема разговора? Она не касается работы. Тогда вы зря приехали, обрубила я. Несмотря на мой отказ, Себастьян остался в магазине в роли покупателя. Мужчина делал вид, что рассматривает книги на полках, но чувствовала, как он рассматривает меня. Пыталась сосредоточиться на работе, занимаясь расстановкой товара, но не могла думать ни о чём, кроме директора. Что он от меня хочет? Моё даже разбитое сердце хрипело, рассказывая мне, что хочу я, особенно после того, как узнала, что мистер Макдуггл расстался со своей девушкой. Но я запрещаю себе об этом думать. Это ничего не меняет, он сделал то, что сделал, использовал меня и унизил. Ближе к часу моего обеда меня начало волновать, что бывший босс всё ещё здесь, потому что разделить трапезу я договорилась с мамой. Себастьян с интересом листал роман русского писателя, когда я к нему подошла. "Вам лучше уйти", сказала я. "Я ещё не выбрал книгу", спокойно отреагировал мистер Макдугал. "Зачем это всё? Вам нравится издеваться надо мной? С чего ты взяла, что я издеваюсь?" Своим ласковым взглядом Себастьян попытался доказать искренность, но я больше не верила этим глазам. «Я ухожу на обед. Пожалуйста, пусть у вас тут не будет, когда я вернусь», — серьезно попросила я. «Милли, детка, ты готова?» — мама возникла около нас, словно выскочила из-под земли. Не удивлюсь, что она подслушала разговор, притаившись за стеллажом. «Да, я сейчас иду». «А кто этот молодой человек?» Эбигейл с интересом осмотрела мистера Макдугла. Мы работали вместе, коротко ответила я, взяв маму под руку, чтобы увести. Добрый день, меня зовут Себастьян, включил своё очарование мужчина. Могу я узнать ваше имя? Я Эбигейл, мама Милли. Не хотите присоединиться к нашему обеду? спросила мама. Она опиралась, не желая сдвинуться с места. Нет, ему пора уезжать, пробурчала я. Пришлось применить силу, чтобы заставить маму уйти. Она продолжала оглядываться на мистера Макдугла, заставляя меня краснеть. Только оказавшись на улице, я смогла облегчённо выдохнуть. "Это и есть тот волк", применила женщина смекалку. "Мама, прекрати придумывать глупости", проворчала я. "Как ты относишься к пицце? Тут за углом есть хорошее местечко". Быстрая смена темы ещё раз доказала Эбигейл, что она права.